и прочими ювелирными изделиями. я понял, что стал богатым человеком. Я не мог тогда догадаться, зачем это сделал Творитель. Может быть, он пожалел меня и захотел золотом излечить мою сердечную рану? Или просто решил напоследок показать мне, какой могучей сил он обладает? Но теперь я подозреваю, что набогател меня не от доброго сердца а в порядке хитрый вместе за мой отказ остаться в его подземном дворце. Да-да. Я подозреваю, что сделан это для того, чтобы сшибить меня с трудового пути, превратить в бездельника и подтолкнуть к моральной и физической пропасти. Золототворителя едва не привело меня к гибели. Но тогда, по молодости лет, я не подозревал об этом.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 Ювелир внимательно осмотрел его и предложил мне сумму, которую мне на моем номерном заводе было бы и за три месяца не заработать. Положив деньги в карман, я с горным видом отправился в Елисеевский магазин. Там я купил две бутылки отборного коньяку «Ласточка», бутылку шампанского, банку зернистой икры, кило черноморских устриц и еще много всякой богатой еды. Обвешены свертками.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 «Отлично!» — сказал я гоша «Но так как ты мой личный друг, то будем считать, что все это чушь на двоих. Ведь у нас с тобой давно такой порядок, что моё то твое, а что твое, то мое». Гоша снова обнял меня со слезами на глазах и сказал. «Вася, ни фарту, ни добычи твоей я радуюсь, а тому радуюсь, что несмотря на все ты жив и на свободе». «Гоша, друг, не тревожься за меня!» — воскликнул я.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 «Чего уж тут говорить, — ответил мой друг, — раз ты полюбил другую, то тут уж ничего не попишешь. Насильно навязывать Тосю я тебе не стану и со спокойной совестью удвою свои ухаживания за ней». Она тобой, между прочим, интересовалась, спрашивала, куда это ты запропал. Я ей, конечно, не сказал того, что думал. Я соврал ей, будто у тебя нашлась в Москве тетя, и ты поехал ее навестить. «А сам-то ты что думал?» Сам-то сразу догадался, что ты связался с уголовным миром, потому и не подаешь о себе вестей. Ни с каким уголовным миром я себя не связывал, воскликнул я. Ты, Гоша, ерунду вбил себе в голову. Ладно, ладно, будем считать, что ты святой, засмеялся, Гоша. Все это золото Боженька дал за святые дела, так и запишем. Я не стал с ним спорить, раскупорил бутылки, развернул пакеты, и мы приступили к пиру. Коньяк мы запивали шампанским и заедали зернистой с сервелатом, пирожными безо и конфетами «Царица ночи». Как полагается есть устрицы, мы не знали, но вышли из положения. Просили у соседей щипцы для орехов и стали раскалывать ими раковины, в которых сидели эти хитрые моллюски. Вскоре мы были сыты и пьяны. Но пьяны мы были в меру, так как богатая закуска не давала нам сильно хмелеть».